Глава 39. Суббота, 30 июня 1934 года. Грегор Штрассер завтракает с семьей у себя в столовой. Звонят в дверь. Это восемь вооруженных мужчин. Они явились сюда, чтобы арестовать хозяина дома. Не дав Штрассеру времени даже на то, чтобы попрощаться с женой, Его увозят в гестапо, а там, без какого-то бы ни было допроса, помещают вместе с группой штурмовиков в камеру. Товарищи, по несчастью, обступают его, забрасывают вопросами. Конечно, он уже несколько месяцев не занимает никакой высокой должности, но всем известно, что Штрассер издавна сотрудничал с Гитлером, и это успокаивает. Сам он не понимает, почему оказался здесь, но ему достаточно хорошо известно, как все в партии происходит, чтобы опасаться произвола и некоторого отсутствия логики. В пять часов вечера за Штрассером приходит эсэсовец, который отводит его в одиночную камеру с большим окном. Находясь в изоляции, он не подозревает о начале ночи длинных ножей, хотя в общих чертах и догадывается, что такое может случиться. Не понимает он и того, надо ли ему бояться за собственную жизнь, Разумеется, Штрассер для партии фигура историческая. Разумеется, он связан с Гитлером воспоминаниями об общих сражениях. И в конце концов, после пивного путча, они и в тюрьме сидели вместе. Но он ведь помнит, что Адольф отнюдь не сентиментален. Примечание. Гитлер и Штрассер не сидели вместе в тюрьме. Штрассер во время пивного путча 1923 года возглавил группу добровольцев и повел их в Мюнхен, чтобы помочь Гитлеру, но опоздал, а пока Гитлер отбывал наказание в тюрьме Ландсберга, замещал его на посту лидера нацистской партии. Конец примечания. И пусть он пока не способен уловить, чем бы могло угрожать фюреру его существование, хотя бы так же, как существование Рема и Шлейхера следует принимать в расчет тяжелейшую паранойю Гитлера. Довольно скоро Штрассер соображает, если хочешь спасти свою шкуру, действовать надо предельно осторожно. Добравшись в своих размышлениях до этого места, он чувствует, что за его спиной промелькнула какая-то тень. Инстинкт привыкшего к подполью старого бойца подсказывает ему, там опасность, и он успевает пригнуться точно в момент выстрела. Кто-то просунул руку в окно и стреляет в упор. Да, он пригнулся, но сделал это недостаточно быстро, он валится на пол. Лежа ничком на полу камеры, Штрастер слышит, как поворачивается в замке ключ, как тупают к нему тяжелые сапоги. Его окружают. Он ощущает затылком дыхания наклонившегося к нему человека, и сразу же раздаются голоса. «Он еще жив!» «Что будем делать? Прикончим его?» Кто-то передергивает затвор автомата. «Погодите, я доложу». Пара сапог удаляется. Проходит несколько минут. Сапоги возвращаются, но не в одиночестве — Щелкают каблуки, это приветствует новоприбывшего. Хлюпает какая-то жидкость. Тишина. И внезапно голос, фальцет, который он узнал бы из тысячи, и слова, от которых холод бежит по позвоночнику. — Он еще жив? — Да бросьте его, не трогайте. Пусть лежит тут свинья недорезная, пока не сдохнет. Голос Гейдриха – это последний человеческий голос, который Штрассер услышит перед смертью. Впрочем, слово «человеческий» здесь можно употребить разве что условно.